Семейство А.Б. В соответствии с правилами заложничества, система заложничества Санкин котай введенная в период Токугава, 1600-1868, предписывала удельным князьям Даймё определенный срок находиться в столице. В остальное время заложниками Веда, современной Токио, оставались члены их семей. Хасагава Тадатоси, 1586-1641, умер в 55 лет в своем поместье на острове Кюсю. По японскому счету, ему было 56, так как считается, что при рождении человеку уже исполнился год. Военачальник третьего ранга Сёгунской гвардии, состоявший в должности правителя провинции эт весной весной 1918 -го года коней, 1641-й, собирался в эда ему предстояло не дождавшись цветов расцветавших в его владениях раньше нежели в других местах отправиться на север в сопровождении свиты и вооруженного отряда как полагается даймё, с доходом в 540 сорок коку рисовый паёк измерялся в коку эта мера емкости равнялась 180 литрам нежданно негаданно тодатоси занемок Да так, что придворный лекарь со всеми его снадобьями оказался бессилен, а болезнь с каждым днем набирала силу. Послали нарочного Веда просить об отсрочке. В ту пору Сёгуном был Иемицу. Сёгун, буквально военачальник, полководец, титул, который носили верховные правители Японии с конца XII века до буржуазной революции Мэйдзи 1868 года. Такугава и Эмицу 1604-1651. При нем могущество центрального военного правительства упрочилось, с помощью ряда мер усмирялись феодальные междуусобицы. Третий из дома Такугава правитель блистательный и милостивый. Помня о заслугах Тодатоси в усмирении мятежников во главе Самокуса с Такисадой, лидер христианского восстания в Симабаре провинции Хидзен, 1837 год. Погиб в 1838 году от рук самураев рода Хасакава. Во время восстания в Симабаре Сёгун проявил великодушие. 20 числа третьего месяца он приказал своим приближенным, Мацудайри и Зуноками, Абе-Бунганоками, Абе-Цусиманоками, выразить сочувствие больному и послать к нему лекаря-иглоукалывателя из старой столицы. То есть из Киота. Далее, 22 числа, с нарочным самураем по имени Сога Матадземан ему было отправлено письмо за подписью трех высокопоставленных чиновников Бакуфу. То есть сёгунского правительства. Внимание сёгуна к Тадатоси расценивалось как знак наивысшего благоволения. Сёгун и прежде одаривал его милостями. Три года назад, весной 15 -го года коней, после усмирения восстания в Симабаре, когда вновь воцарилось спокойствие, Сёгун пожаловал ему угодья в эдасских владениях и птиц для соколиной охоты. Так что теперешние знаки внимания были вполне естественны. Однако, не дождавшись сёгунских милостей, Тадатоси скончался в своей усадьбе Ханабатака В провинции Кумамота случилось это 17 числа третьего месяца в час обезьяны. Отраду ему было 56 лет. То есть от трех до пяти часов пополудни, согласно старинному счету, сутки разделялись на отрезки по два часа каждый. Всего их было таким образом 12. Именовались они по знакам зодиака. Первый из них час крысы соответствовал времени. от 23 часов до часу ночи. Супруги его, дочери Агасавары Хёбудаю Хидемасы, удочеренные самим Сёгуном и им же выданный замуж, в том году исполнилось 45. Звали её Асенаката, старший сын Тадатоси, Рокумару, шесть лет назад отпраздновал совершеннолетие и по этому случаю получил от Сёгуна право присоединить к своему имени иероглиф Мицу, так что одним из его имен стала Сада. Он получил высокий ранг и должность правителя провинции Хиго. Иероглиф Мицу входил в состав имени самого Сёгуна Мицу, так что получить от него такое право значило пользоваться его величайшим расположением. Следуя Веда. Митсусада уже добрался до Хамаматсу, что в провинции Тотоми, и тут его настигло известие о кончине отца. Он вынужден был повернуть обратно. К этому времени Мицусада сменил свое имя на Митсухиса. Второй сын Тадатоси Цурутио с измольства принял монашество в храме Тайсёдзи на горе Тацутаяма. Он стал учеником настоятеля таен асё прибывшего сюда из киотского храма мысинзи и получил имя Соган. Третий сын, мацуноска воспитывался в семействе Нагаока, историс, связанном с домом Хасакава. Четвертый, Кацутио, был усыновлен Нандзё Тайдзеном, управляющим продовольственным ведомством. Усыновление широко практиковалось в средневековой Японии, это было связано с особенностями наследственного права. Были у Тадатоси также две дочери. Старшая, Фудзихиме, была просватана за Мацудайру Сонаками Тадахиро. Вторая, Текэхиме, вышла замуж за Ариоси Танома Хиденагу. Сам Тадатоси являлся третьим сыном Сансая. За ним шли еще трое. Четвертый сын Накацука Садаю Тацутака, пятый Гибу Акитака, шестой Нагаока Сикибу Йориюки. Младшие его сестры, Тарахиме, бывшие замужем за Инабой Кадзумити, и Манхиме, выданная за советника императорского двора Карасумару Мицукату. Дочь этой Манхиме, Нена Химе, впоследствии стала женой Мицухисы. Два старших брата Тадатоси носили фамилию Нагаока. Две старшие сестры его вышли замуж и жили теперь в семействах Дзенно и Нагаока. Здравствовал еще и сам старик Сансай Сарю. Ему исполнилось 79 лет. В момент смерти Тадатоси он, как и старший сын покойного Митсусады, направлялся в Эдо. Другие родичи находились кто в Киото, кто в иных дальних провинциях. До них печальное известие дошло позднее. Особенно велика была скорбь тех, Кто пребывал в самой усадьбе Кумамото. Двое, Манусима-Сёкити и Цуда Ракудземон, отправились с печальным известием в Эда. Поминовение первой недели пришлось на 24 день третьего месяца. 28 числа 4 месяца состоялась церемония поднятия гроба. До той поры он стоял в одном из покоев усадьбы прямо на земле. По этому случаю. дощатый настил пола, разобрали. По указанию Изэда, сожжение усопшего произвели в храме Соуньин деревни Касугамура, уезда Акита. Прах захоронили на горе за воротами Караймон. Зимою следующего года возле усыпальницы воздвигли храм Гакукудзан-Мёгэдзи, из храма Такайдзи, что в районе Синагава, Прибыл Бонза Кейсицу Асё, ученик знаменитого Такуана Асё. Такуан Соха, 1573-1645, известный буддийский прилад секты Ринзай. Осё почтительная приставка к имени, означающая святой отец. Впоследствии, когда он по старости отошел от дел и поселился во флигеле Ринрюан при том же храме, его место унаследовал Второй сын Тадатоси в монашестве Соген, принявший имя Тенган Асё. Тадатоси получил посмертное имя Мёгэйн Таюн Сога Дайкодзи. Сожжение в храме Сюиньин совершалось по воле самого Тадатоси. Как-то раз во время охоты он отдыхал и пил чай в этом храме. Потом ему вздумалось побрить бороду, и он сказал об этом настоятелю. Вызванный настоятелем прислужник принялся ловко орудовать бритвой, а Тадатоси тем временем поинтересовался. «Видать, немало покойников побрили вы этой самой бритвой». Настоятель смешался, не зная, что ответить. С тех самых пор Тадатоси питал расположение к храму Сюньин и завещал именно там придать огню его тело. Церемония сожжения была в самом разгаре, когда среди сопровождавших гроб самураев пробежал шепоток. «Смотрите! Соколы! Соколы!» В небесной голубизне, просвечивавшие сквозь кроны храмовых криптомерий, показались два сокола. Они описали круг над колодцем, прикрытым словно зонтиком ветвями цветущей сакуры, и стремительно опустились в него. На глазах у изумленной публики две птицы, одна в хвост другой, камнем упали в колодец. Толпа у ворот храма загомонила. Два человека отделились, подошли к колодцу, и облокотясь о каменную ограду, заглянули внутрь. Соколы к тому времени погрузились на дно, поверхность воды снова была невозмутимой, как прежде. В обрамлении водорослей она сверкала, подобно зеркалу. Эти двое были сокольничьи. Погибшие же соколы, Ариака и Акаси, любимцы Тадатоси. Значит, соколы тоже последовали за господином. Пронеслось над толпой. Со дня смерти князя покончили с собой более десяти вассалов. Обычай самоубийства вслед за господином Дзюнси составлял один из главных элементов самурайской этики «Путь воина» — бусидо. Позавчера совершили харакири восемь человек разом. Один сделал харакири вчера. Во всем княжестве не было человека, который не помышлял бы о самоубийстве. Никто не задавался вопросом, как эта пара соколов — Сумела ускользнуть от сокольничьих и почему они влетели в колодец. Соколы были любимцами князя, и всем было ясно они приняли добровольную смерть. Оснований доискиваться иных причин не было. 5 числа 5 месяца истекли положенные 49 дней траура. По буддийскому обряду 49 дней продолжается траур. При этом еженедельно совершается поминальная служба. читаются заупокойные молитвы сутры. Во всех храмах Кисейда, Конрёда, Тензюан, Сёсёин, Фудзиан читались заупокойные сутры, но кое-кто еще готовился совершить харакири на следующий день. Эти люди, равно как и их родственники, жены и дети, не принимали участия ни в торжественных встречах высокого гонца Изэда и из Искиота, ни в поминках. Их помыслы всецело сосредоточились на самоубийстве. Они забыли даже о собственных детях. Не рвали листьев ириса, чтобы украсить, как полагается, карнизы крыш в праздник мальчиков. Все вывешивали традиционных карпов, жизнь для них остановилась. Отмечается ежегодно 5 числа 5-го месяца. Дома, где есть сыновья, украшаются бумажными и матерчатыми карпами, символизирующими силу и мужество. Никто не отдавал распоряжений, когда и как совершать самоубийство. Все разумелось само собой. Близость к князю, даже самая тесная, еще не давала права каждому поступать по своей воле. Даже тот, кто при жизни сопровождал князя в поездках к сёгуну в столицу Эда или делил с ним бивачный быт в дни сражений, нуждался в особом дозволении, чтобы сопутствовать своему господину на гору Сиде и по реке Санзу. смерть без дозволения, приравнивалась к собачьей смерти. Гора Сиде и река Санзу – символы загробного мира. Для воина главное – честь, собачья же смерть, чести не приносит. Погибнуть на поле брани, сражаясь с врагом, почетно, но опередить других на смертном пути, не имея на то дозволения, это в заслугу не ставится. Та же собачья смерть, что и самоубийство без дозволения, лишь в случае особой близости к князю может предполагаться как бы молчаливое дозволение. Возьмем учение Махаяны, одно из двух главных направлений в буддизме. Оно возникло уже после того, как Будда погрузился в нирвану, то есть родилось без прямого одобрения Будды. Но тот, кому ведомо прошедшее, настоящее и будущее, должен был предвидеть и возможность подобного учения. Поэтому можно считать, что проповедь Махаяны возвещена самими золотыми устами. То есть устами Будды. Как же получали дозволение на самоубийство? Наглядное представление об этом может дать история Найто Тёдзюро Матадзуку. Тёдзюро прислуживал Тодатоси в его кабинете. Он пользовался особым расположением князя и во время его болезни неотлучно находился при нем. Когда-то Дотоси понял, что ему не суждено выздороветь, он призвал Тёт Зюро: Приближается конец. Повеська у меня в изголовье изречение двух не дано, что начертано крупными иероглифами. Каллиграфическая пропись состояла из двух иероглифов, означавших нет двух путей для человека. Семнадцатого числа третьего месяца состояние Тодотоси резко ухудшилось, и он повторил «Принеси же тот свиток». Тетя Зюро повиновался. Тодотоси посмотрел на свиток и в раздумье закрыл глаза. Через некоторое время он сказал «Ноги у меня отяжелели». Тетя Зюро осторожно отвернул подол ночного халата и стал растирать ему ноги, не спуская глаз с лица князя. У Есть почтительная просьба. В чем дело? Болезнь причиняет вам тяжкие страдания, но боги милостивы. Лекарство поможет. Я всей душой молюсь за ваше скорейшее выздоровление. Однако пути судьбы неисповедимы. И если все-таки случится худшее, позвольте тетя Зюро уйти вместе с вами». Тетя Зюро порывисто обхватил ноги Тодотоси и прижался к ним лбом. Его глаза были полны слез. С какой стати? Тадатоси отвернулся от тетя Зюро. «О, не извольте так говорить, тетя Зюро вновь припал к ногам Тадатоси. С какой стати? Повторил Тодатоси, не поворачивая головы. Кто-то из присутствующих сказал: "Нескромно это в твои то лета". Постеснялся бы тетя Зюро в тот год минуло семнадцать. Горло у него перехватило от волнения, он только и вымолвил: "Прошу вас". И в третий раз прижался лбом к ногам господина. Какой настойчивый, сказал Тодотоси. В голосе его слышалась строгость, но слова сопровождались кивком согласия. О! вырвалось у теть Зюро. Не отпуская ног господина, он уткнулся лицом в его постель и замер. Тет Зюро впал в то расслабленное состояние, какое бывает, когда самое страшное позади, и человек уже достиг цели. Он ощутил полное успокоение, не чувствовал и не замечал ничего, даже собственных слез. По молодости лет тетя Зюро не имел военных заслуг, но Тадатоси благоволил к нему и держал при себе. Бывало, тетя Зюро под винными парами допускал оплошность, которая другому не простилась бы. Но Тадатоси только смеялся и говорил «Это не тетя Зюро грешит, а Сакэ». И тетя Зюро горел желанием исправить оплошность, отплатить за доброе к себе отношения. С тех пор, как здоровье Тадатоси ухудшилось, он твердо знал, что для него, обласканного милостями князя, нет иного пути, кроме самоубийства вслед. Если бы кто-нибудь заглянул поглубже в его душу, то наряду с желанием умереть обнаружил бы и сознание того, что окружающие сочтут это его долгом. И внутренние побуждения и людское мнение равным образом предписывали одно — умереть. В его положении поступить иначе значило бы покрыть себя страшным позором. Молодушные мысли посещали тетя Зюро, но страха смерти в нем не было. Все его помыслы были сосредоточены на решимости, во что бы то ни стало добиться разрешения князя на самоубийство. Тетя почувствовал вдруг, что ноги господина, которые он сжимал, Как будто ожили, зашевелились. Только тогда он напомнился и с мыслью «болят, наверное». Снова принялся легонько их растирать. Теперь он подумал о старой матери и о жене. Как семья ушедшего вслед за господином, они получат от главного дома вознаграждение. То есть от нового главы клана Мицухисы, Он может умереть спокойно, зная, что семья обеспечена. От этих дум... Лицо тетю Зюро просветлело. Утром семнадцатого дня четвертого месяца тетю Зюро привел в порядок свою одежду и вышел к матери. Во время этой прощальной встречи он впервые сообщил ей о своем намерении. Мать не выказала ни малейшего волнения. Она знала, сегодня ее сын совершит харакири, хотя они не говорили об этом и, вероятно, пришла бы в смятение, если бы он решил по-иному. Мать позвала с кухни невестку, совсем недавно поселившуюся в их доме, и спросила, все ли готово. Невестка тотчас принесла заранее припасенное саке. Она тоже знала, сегодня муж совершит харакири и по этому случаю сделала парадную прическу, надела лучшее кимоно. Лица матери и жены были торжественно серьезными. И лишь по припухшим векам молодой женщины можно было догадаться о пролитых ею слезах. Когда принесли поднос с чашечками саке, тетя Зюро позвал младшего брата Сахейзи. Все четверо молча выпили по глотку. Затем мать обратилась к сыну. «Тетя Зюро, сегодня твое любимое саке. Может быть, выпьешь еще немного?» «Конечно», — с улыбкой ответил тетя Зюро и выпил еще. Потом сказал «Замечательное саке». «Сегодня я опьянел сильнее обычного». Видно, за последние дни немного устал. «Извините, пойду прилягу». С этими словами тетя Зюров встал, прошел к себе в комнату, лег и тут же заснул. Жена последовала за ним, подложила подушку ему под голову. Тетя Зюров пробормотал что-то во сне, повернулся на другой бок и продолжал спать. Жена смотрела на него, не открывая глаз, потом спохватилась. Плакать нельзя. И поспешно вышла. Дом затих. Слуги и служанки, так же, как мать и жена, знали о решении хозяина. Ни в кухне, ни на конюшне, нигде не было слышно оживленных голосов. Мать находилась в своей комнате, невестка в своей, младший брат в своей. Каждый думал свою думу. Хозяин крепко спал. Над раздвинутым Настеж окном сушилась на карнизе пахучая травка. Давали -я. Время от времени, словно спохватившись, позвякивал на ветру колокольчик. На земле колода для воды, высокий камень с выдолбленной верхушкой, а на нем опрокинутый ковш. Стрекоза опустилась на длинную ручку ковша, распластала крылышки и замерла. Прошел час, за ним второй. Миновал полдень. прислуге как обычно, было приказано готовить обед. Но распорядится ли свекровь всем собраться к трапезе? Невестка не знала и спрашивать не решалась, дабы никто не подумал, что у нее в такое время еда на уме. Между тем вскоре появился сэки Сёхейдзи, которого просили быть помощником во время харакири. По существовавшей традиции, после того, как самурай вспарывал себе живот, помощник, как правило, близкий друг, совершающего харакири, длинным мечом отрубал ему голову, чтобы избавить от мучений. Свекровь кликнула невестку. Та молча поклонилась, справилась о здоровье гостя. Тетя Зюро прилег отдохнуть, но уже пора. Вот и господин Секи пожаловал. «Может быть, ты его разбудишь?» — сказала свекровь. «Да-да, конечно. Особенно задерживаться нельзя», — ответила невестка и пошла будить мужа. Как и в тот раз, когда подкладывала мужу подушку, она смотрела на него, не отрывая глаз. Она знала, что должна возвестить мужу его смертный час, и ей было нелегко. Тетя Зюро крепко спал. Теперь он лежал спиной к окну, лицом к двери. По-видимому, ему мешал яркий свет, лившийся из сада. «Послушай», — позвала его жена. Тетя Зюро не шелохнулся. Она склонилась над ним, коснулась рукой его плеча. «А...» Тетя открыл глаза, потянулся и проворно вскочил на ноги. «Ты сладко спишь, но пора вставать. Матушка велела тебя разбудить, к тому же пожаловал господин Секи. Да? Уже полдень? Ну и заспался же я. Прилег на минутку, давидно видно разморили меня саке и усталость. Теперь чувствую себя отлично. Съем-ка я, пожалуй, тетя Зука, рис, политый зеленым чаем». Да начну потихоньку собираться в храм Хигаси Каин. Скажи матери, воин, когда настает его час, много не ест. Но и на пустой желудок к важному делу не приступает. Тетзюро встал бодрым и свежим. Был уже полдень, значит, самое время подкрепиться. Как в обычные дни, семья села за стол в полном составе. После обеда теть Зюро спокойно собрался. и вместе с Секи отправился к фамильному храму Хигаси Каин совершать харакири. Разрешение на самоубийство получили, включая Тёдзюро, 18 человек. Многим обязанные Тадатоси, они, подобно Тёдзюро, молили о позволении умереть. Зная верность преданных ему самураев, Тадатоси всей душой желал сохранить их как опору своему сыну Мицухиси. К тому же он считал жестоким позволить им умереть вместе с собою. Но один за другим они просили «разреши», и он вынужден был давать разрешение. Тадатуси верил в готовность всех близких ему пожертвовать жизнью. Он знал, что самоубийство их не страшит. Тревожило другое. Что с ними станет, если он не разрешит? Никто во всем клане не захочет иметь с ними дело. Ибо раз они не умерли, когда должны были умереть, значит, проявили неблагодарность и малодушие. Всегда найдутся такие, кто скажет, «Знай, покойный господин, какие это мелкие душонки, не держал бы их при себе». Как горько им будет слышать это, пожалуй, даже невыносимо. Обуреваемый такими мыслями, Тадатоси делал над собой усилие и говорил «разрешаю». Когда число вассалов, получивших позволение на самоубийство, достигло восемнадцати, тогда Тоси, человек бывалый, неплохо знавший мирские нравы, задумался. На смертном одре он размышлял об уходе из жизни, своем и восемнадцати самураев. Родившись однажды, все рано или поздно должны умереть. Старое дерево засыхает, рядом поднимается и зеленеет молодое. Юношам, окружающим его сына Мисухису, в сущности, не нужны те, которые состояли на службе у Тадатоси. Хотелось бы, конечно, чтобы они остались в живых и продолжали служить Мицухисе, как служили ему. Но вместе с Мицухисой выросли его сверстники, которые с нетерпением ждут возможности отличиться. У тех, кто служил Тадатоси и получал в свое время разные должности, наверняка хватает недоброжелателей. Завидовали им, во всяком случае, многие, поэтому не разрешить ему уйти вместе с ним – не такое уж мудрое решение. Дать им возможность умереть, пожалуй, более великодушно. Эта мысль успокоила Тадатоси. Вот именно тех, кто получил разрешение на самоубийство. Тарамота – это Тарамота Таро, чьи предки жили при буддийском храме провинции Авари. Сын Таро по имени Найдзаносё служил в доме Имагавы. Сын Найдзенасе прозывался Сахеем. Сын Сахея прозывался Уэмоноске. Сын Уэмоноске прозывался Йодзеэмоном. Йодзаемон, находясь при като отличился во времена покорения Кореи. Сын Йодзеэмона Ясээмон участвовал под началом Гота-Матацугу В осаде Осакского замка В замке города Осака Таятоми хиде оборонялся против наступающего феодального рода Такугава. Таятоми хиде 1536-1598, подчинив себе последнего из крупнейших феодалов Хадзё, 1590 год, стал фактическим правителем Японии. Объединение страны завершил Такугава и Эйасу. 1542-1616, основатель военно-феодального правительства династии Токугава. После того, как он попал на службу в дом Хасакавы, он стал получать тысячу коку и командовать отрядом в 50 ружей. Огнестрельное оружие впервые завезли в Японию португальские мореплаватели в XV веке. 29 дня 4 месяца Совершил Харакири в храме Аньодзи. Возраст 53 года. Помогал ему Фудзимота и В обязанности Оцуки входил надзор за благонадежностью населения, и он получал жалование в 150 Коку. Совершил Харакири 26 числа 4 месяца. Помогал ему Икеда Хатидзеемон. Она это рассказано выше. Ото, тот, чей дед Дэнзээмон, служил у Ката Киомасы. Когда Тадахира лишился владений, Дэнзээмон и его сын Гэнзээмон остались без места. Седзюро был вторым сыном ганзаимона исполнял должность оруженосца и имел доход в 150 коку. Он первый покончил с собой 17 числа третьего месяца в храме Касуга. Возраст. 18 лет. Помощником был Модзи гэмбей Харада получал жалование в 150 коку, состоял при особе даймё, совершил хракири 26 числа 4 месяца. Помогал ему Камата Гэндаю. Мунаката Кахэй и его брат Китидаю были потомками Тюнагана Мунакаты Удзисады. Членом Государственного Совета присваивались звания в соответствии с установленной иерархией. Тюнаган – один из самых высоких придворных чинов. Они служили при Сейбеи Каганобу, и старший и младший имели по 200 коку дохода. Совершили харакири в один и тот же день, 2 числа, 5 месяца. Старший брат Врютюин, младший – Врэнсёдзи. Старшему помогал Токата Дзюбей. младшему – Мураками и Тинемон. Хаситани происходил из провинции Идзума и принадлежал к ветви Амако, известная самурайская фамилия в эпоху феодальных междоусобиц Сунгоку-Дзидай, вторая половина XV, начало XVII веков. Тадатоси взял его на службу четырнадцатилетним мальчиком и положил ему жалование в сто коку. Он состоял при самом господине. В его обязанность входило пробовать, не отравлена ли еда. Когда Датоси совсем ослабел от болезни, Хаситани был удостоен чести держать его голову на своих коленях. Хаситани совершил харакири 26 дня 4 месяца в храме Сейганзи. В тот момент, когда он приготовился умереть, из замка донеслись слабые удары гонга. Обратившись к одному из вассалов, Хаситани попросил «Пойди узнай, который час». Вассал вернулся и сказал «Слышал последние четыре удара, но сколько их было всего, сказать не могу». Хаситани и все, кто был рядом, расхохотались. «Здорово же ты меня рассмешил напоследок», — сказал Хаситани, — после чего отдал слуге свое Хаори и вспорол себе живот. Помогал ему Йосимура Дзиндаю. Ихара получал содержание на троих и имел доход в десять коку. При совершении Харакири помощником был Хаяси Сабей, вассал Абы-Яйтиэмона. Танака — потомок того Акику, что оставил миру сказание Акику. Он был близок к Тадатоси еще с той поры, когда оба обучались в монастыре Атагасан. Тадотоси намеревался тогда постричься в монахи, а Танака потихоньку его отговаривал. В дальнейшем он служил у Тадатоси за содержание в 200 коку. Он был искусен по части вычислений. Состарившись, Танако получил право сидеть в присутствии господина, не снимая головного убора. Его просьба о разрешении на самоубийство была отклонена. Тогда, 18 числа седьмого месяца, он вонзил себе в живот короткий меч и так отправился бить челом, после чего получил дозволение. Помогал ему Ката Ясудаю. Самураи носили при себе два меча, короткий и длинный. Харакири совершалось с помощью короткого, вакидзаси. Хондзё происходил из провинции Танго. Случилось так, что он оказался неудел и нанялся постельничим к Хондзё Кюэмону, служившему у князя Сансая. После подавления мятежников в Накацу ему было назначено содержание на пятерых и дарован надел в 15 коку. С этого времени он принял фамилию Хондзё. Совершил харакири 26 числа 4 месяца. Ито, самурай, состоявший при кухне, покончил с собой 26 числа 4 месяца. Помогал ему Кавакита Хатиска. Уда, бродячий самурай из рода Отомо. Воины, лишившиеся службы в ополчении своего князя и оказавшиеся неудел, бродили по стране, перебиваясь случайными заработками. Утадатоси Получал сто коку. Совершил харакири 27 числа в собственном доме. Возраст 64 года. Помощником был Табара Камей, вассал Мацуна Укё. Нода. Сын знатного самурая Ноды Мина из рода Амако. Служил за жалование. Совершил харакири 26 в храме Гонкакудзи. Помощником был Эра Ханиемон. От Сусаки пойдет речь особо. Кабаяси получал содержание на двоих и имел доход в десять коку. При совершении харакири ему помогал Такана Каньемон. Хаяси – сын крестьянина из деревни Симадамура, уезда Нанго. Тадатоси назначил ему содержание на десятерых, и определил доход в 50 коку. Служил он в усадьбе хана Батака садовником. Харакири совершил 26 числа в храме Буцугензи. Помощником был Накамицу Ханске. Миинага получал содержание на двоих и имел доход в 10 коку. Он самым первым и спросил дозволение на самоубийство. Совершил Харакири 26 числа, В Дзеседзи, помогал ему Йосимура Каемон. Одних похоронили в тех храмах, к которым они были приписаны, других в горах, рядом с усыпальницей князя, за воротами Кораймон. Большинство из покончивших с собой состояли на жаловании. Среди них примечательна фигура Цусака Госка. Его участь заслуживает особого внимания. Госка был писарем у Тадатоси. Он получал содержание на двоих и жалование шесть коку. Неизменный спутник Тодатоси на соколиной охоте, он очень полюбился князю. По его настоятельной просьбе, князь дал ему позволение на самоубийство. Самураи более высокого ранга роптали. «Есть люди, получавшие побольше твоего и имевшие заслуги. Ты же всего лишь псарь, тебе оказана великая честь». Князь уважил твою просьбу. Разрешение дано, и ты вправе его использовать, но можешь и не умирать, а послужить молодому господину». Госке не стал их слушать. Седьмого дня пятого месяца он взял собаку, с которой никогда не расставался, и направился в храм Корензи в эймава си Жена проводила его до ворот и сказала, «Ты мужчина не хуже других. Так не осрамись же перед теми, кто выше рангом. Семья Цусаки была приписана к храму Осейин, но идти в этот храм высшего разряда он постеснялся. Местом своей смерти он избрал Каринзи. Когда Госко подошел к кладбищу, там его уже ожидал Мацуно Нуиноска, которого он пригласил быть помощником при совершении харакири. Госко сбросил с плеч травянистого цвета котомку Достал из нее коробочку и открыл крышку. Там лежало два рисовых колобка. Госко положил их перед собакой. Собака смотрела на него, виляла хвостом, но колобков не трогала. Госко обратился к ней, словно к человеку. «Тебе, животному, возможно, и невдомек. Но дело в том, что князь, наш бывший хозяин, скончался. Все знатные самураи, жившие милостью господина, сегодня совершают харакири, чтобы последовать за ним. Я человек маленький, но был обласкан князем и обязан ему не меньше, чем знатные господа. Вот я и решил умереть. После моей смерти ты превратишься в бродячего пса, и думать об этом мне горько. Соколы князя покончили счеты с жизнью в колодце храма Сюньин. а что будет с тобой? Хочешь, умрем вместе. Если ты предпочитаешь стать бродячим псом, съешь эти рисовые колобки. Если согласен на смерть, не прикасайся. Произнося эту речь, Госка не сводил глаз с собаки. Та смотрела ему в глаза, и колобков по-прежнему не трогала. «Значит, ты выбираешь смерть», — заключил Госка. Собака тявкнула, вильнула хвостом. тогда умри. С этими словами Госка приподнял ее и зарубил единым взмахом меча. Тело собаки Госка положил возле себя. Затем достал из-за пазухи исписанный листок бумаги, расправил его на земле и придавил сверху камнем. Однажды на поэтическом турнире в чьей-то усадьбе Госка видел нечто подобное. и теперь на сложенном вдвое листке заготовил стихи собственного сочинения. «Знатные воины мне говорили, ты можешь остаться. Но госка таков, что его не заставишь остаться. Подписываться он не стал. В стихах уже сказано, госка: зачем же второй раз писать имя? Все сделано по обычаям старины, кажется, никаких упущений». После этого Госко принял, как полагается, сидячую позу, обнажил живот и сказал «Мацуно-сан, прошу». Госко приставил к животу короткий меч, обогренный кровью собаки, и громко произнес «Где ты сейчас, сокольничьи?» Не отстанет же от них и псарь. Рассмеялся и крест-накрест вспорол живот. Стоявший за спиной Мацуна, отрубил ему голову. Невысокого звания был Госка, но умер вслед за господином, и поэтому семье полагалось пособие. Его единственный сын с малых лет находился в монастыре. Новый дом, участок, содержание на пять душ – все получила вдова, которая прожила до тридцать третьих поминок Тадатоси. Племянник Госко, тоже по имени Госко, продолжил его дело. Более поздние потомки – также служили в свите. Кроме 18 человек, получивших разрешение Тадатоси на самоубийство, был еще некто по имени Абы Яитиемон Митинобу. Принадлежал он к роду Акаси, в детстве прозывался Иноска. При особе Тадатоси служил давно и дослужился до высокого ранга, его доход составлял уже более 1100 коку. Из пятерых сыновей Яетиемона трое имели по собственному наделу и двести коку каждый за воинскую доблесть, проявленную при Симабаре. Яетиемон считал своим долгом умереть вслед за господином. Каждый раз, как выпадала его очередь дежурить у Тадатоси, он просил: «Разрешите умереть». Тадатоси же согласия не давал. Просьба повторялась. но ответ оставался неизменным. «Намерение твое благородно, но лучше живи и служи Мицухиси». Тадатоси никогда не соглашался с Яйтиэмоном, даже когда того еще звали Иноска и использовали для мелких поручений. Бывало, Иноска скажет «Сейчас подам вам обед», а он тотчас же отвечает «Пока не проголодался» и тут же говорит кому-нибудь другому «Ладно, подавай». Что-то в Моне раздражало Тадатоси. Он чувствовал это постоянно, но что именно понять не мог. Усердие этого вассала было выше всяких похвал. Он выполнял свои обязанности безупречно, неудовольствие же господина словно бы и не замечал. Со временем Тодатоси понял, что Мон слишком высокомерен, и неприязнь к нему возросла еще более. Но как человек рассудительный, Дадатоси все же старался отдать себе отчет в причинах этой неприязни и пришел к выводу, что сам развивал высокомерие в своем вассале. Он старался преодолевать недоброе чувство к Яэтиэмону, но шли годы, а оно не проходило, и у высоких особ бывают свои симпатии и антипатии. Но не всегда удается доискаться причин, почему тот или иной человек неприятен. Бесспорно и в самом Яйте-Имоне было нечто отталкивающее. Товарищи его чурались. В нем уважали храброго воина, но сойтись с ним поближе особенно не стремились. Если у кого и возникало к нему дружеское расположение, то ненадолго и вскоре сменялось отчуждением. Еще в ту пору, когда он прозывался и носка, и носил челку, Бывало, старшие обратятся к нему с просьбой что-нибудь сделать, и он сделает, но не применит заметить. Времени для себя совсем не остается. Взрослые самураи сбривали волосы со лба. Челку же носили только несовершеннолетние. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Тодотоси так и не смог побороть в себе неприязнь к Яйтиимону и не дал ему разрешения на самоубийство. Незадолго перед тем, как Тадотоси умереть, Яитиимон сказал ему, глядя в глаза, «Никогда ни о чем я не просил. Это моя единственная просьба за всю жизнь». Тадотоси ответил столь же прямо, глядя ему в глаза, «Нет. Послужи, пожалуйста, Мицухиси». Яэтиэмон мучительно выбирал решение. В его положении не последовать за господином значило окончательно пасть в глазах сородичей. Оставалось два выхода. Либо совершить бесславное харакири, либо покинуть пределы кумамото и вести бродяжническую жизнь. Ладно, надо оставаться самим собой. Самурай не наложница. Не пришелся по вкусу господину, должен сам определить свою дальнейшую судьбу. Разные мысли обуревали его. Но служба шла своим чередом. Тем временем наступил день, когда восемнадцать человек покончили с собой. О них только и говорил весь клан Кумамото. Кто что изрек перед смертью, кто как держался, чья кончина была наиболее впечатляющей. Яэтиэмон и, и в прежние времена мало общался с людьми. С этого же дня он и вовсе не мог появляться среди самураев. Сородичи старались его не замечать, он постоянно ощущал на себе их украдкой брошенные, укоризненные взгляды. Выдержать все это было нелегко, ведь он остался жить не по своей воле. Чтобы не думали обо мне, никто не может сказать, что я боюсь смерти. Я готов расстаться с жизнью в любую минуту. Сознание собственной правоты позволяло ему с поднятой головой входить в самурайское собрание и с поднятой головой его покидать. Через два-три дня до ушей Я и Тиемона дошел пущенный каким-то недругом слух. Абе, кажется, рад, что остался в живых. Мог бы и без разрешения совершить харакири. Да видно, живот у него не как у всех людей. Взял бы, что ли, тыкву, да помазавши маслом, и разрезал? Это возмутило Абе до глубины души. Раз уж пошли судачить... Удержу не будет. Пусть себе болтают. Только Тиемон не такой человек, чтобы цепляться за жизнь. Он смажет маслом тыкву и сделает харакири. В тот же день, покинув самурайское собрание, Яитимон послал нарочного за сыновьями, жившими в усадьбе Ямадзаки. Сам тем временем снял перегородку, разделявшую жилые и парадные покои, позвал троих сыновей. Первого — Гамбэя, второго — Ягахея и пятого — Сити Нодзё. Сыновья расселись по старшинству и стали ждать. Гамбэй в детстве прозывался Кандзюро. За заслуги при Симабаре он получил земельный надел в 200 коку. Юноша был бравый под стать отцу. Он только и спросил, «Разрешение получено?» «Нет», — ответил отец. «Больше...» Они не сказали друг другу ни слова. Слова были излишни. Наконец, в воротах мелькнули два бумажных фонарика, и почти тотчас же в дом вошли и Тидаю, третий сын, и Гадаю, четвертый. Оставив обувь у входа, они проследовали в гостиную. Дожди начались на другой день после тюина. Семинедельный траур по покойному. С тех пор. Небо было беспросветно. Сёдзи были раздвинуты настежь, но духота не проходила. Пламя свечи дрожало, несмотря на безветрие. Одинокий светлячок прорезал темноту сада. Хозяин дома оглядел сыновей и сказал, «Спасибо, что явились, несмотря на поздний час. Вы, конечно, слышали, как порочат наше семейства». Говорят, я эти иммон боится вспороть себе живот. Так пусть разрежет хотя бы тыкву. Что ж, придется это сделать. Прошу вас при всем присутствовать. Итидаю и Гадаю уже жили своими домами. Заратные подвиги в Симабаре им были пожалованы собственные наделы в двести коку. Итидаю, кроме того, давно состоял в свите молодого господина. Ему могли позавидовать те, Чье положение пошатнулось при смене правителя. Подавшись вперед, он произнес: Да много всего болтают. Говорят, что по воле прежнего даймё, я и остался на своем посту. Что редко кому так везет, когда удается служить одновременно и отцу, и сыновьям. Конечно, за этими словами скрывается издевка. Яитиимон рассмеялся. Очень возможно. А ты не водись с болванами, которые не видят дальше своего носа. Я умру, как мне и полагается. Но и после моей смерти найдутся такие, что будут вас презирать, как сыновей человека, который не удостоился разрешения на Харакири. Вы мои дети, и потому разделяете мой удел. Позор покрыл всех нас, тем более сплоченно должны мы держаться. Вы, братья. и будете всегда единодушны. Ну а теперь смотрите внимательно, как я вспорю тыкву. И в присутствии сыновей я и Тиемон совершил харакири и сам же перерезал себе горло. Пятеро сыновей, не осознавшие поначалу замысел отца, сидели потрясенные, но вместе с тем испытали и облегчение, словно упала с плеч тяжелая ноша. Отец завещал нам, братьям, сохранять единство. Обратился к старшему брату Ягахей. Ни один из нас, я думаю, не усомнился в его правоте. Я не отличился в Симабаре, не получил земельного надела, поэтому рассчитываю на твое покровительство, старший брат. При любых обстоятельствах я буду твоим верным соратником. Можешь на меня положиться». Гамбей сложил руки на груди, и ответил с торжественным выражением лица. «Знаю. Мои владения — твои владения. Хотя что будет с нами дальше, никто не ведает. Пути судьбы неисповедимы», — сказал четвертый брат Гадаю. «Найдутся такие, кто скажет, Харакири по собственной воле и по соизволению господина вещи разные». «Ясно одно». «Как бы ни повернулись события», — сказал третий брат Итидаю, и при этом посмотрел на Гамбея, — «мы, братья, должны держаться друг за друга». «Да», — отчужденно произнес Гамбей, — «в душе он тревожился за братьев, но не такой он был человек, чтобы говорить об этом. Он привык все решать и делать самостоятельно, советоваться не в его натуре». Ягахей и Итидаю хорошо это знали. Если все мы, братья, будем заодно, никто не посмеет плохо говорить об отце, — сказал младший Ситинодзе, еще носивший челку. В его мальчишеском голосе звучала твердая вера. Мрак будущего как будто осветился надеждой. Гамбей встал и распорядился. «Ладно, скажи матери и всем женщинам, чтобы шли прощаться с отцом». Мицухиса вступил в права наследника, ему был пожалован высокий ранг и должность правителя Хидзена. Его вассалом была дарована кому земля, кому прибавка к жалованию, кому повышение в должности. Были среди них и родственники 18 покончивших с собой самураев. Старшие сыновья унаследовали должности отцов. Если в семье был старший сын, Он считался преемником отца, независимо от возраста. Вдовам и престарелым родителям полагалась пенсия. От имени князя им жаловали усадьбы, выдавали деньги на поминки. Никто не проявлял к ним зависти, потому что все они были членами семей, близких к покойному дайме. Главы этих семей стали спутниками дайме на смертном пути. К наследникам же я и Тиэмона Было совсем иное отношение. Гамбей, хотя и был старшим сыном, не мог унаследовать отцовское имение. Поместье Яитиимона с доходом в 1500 коку было поделено между всеми его сыновьями. И хотя владения семьи оставались по общей величине прежними, положение Гамбея как наследника дома было подорвано. По существу его влияние сошло на нет. Братья получили по наделу, но если раньше они могли рассчитывать на покровительство главного дома семьи, как на укрытие под большим деревом, то теперь все переменилось. Братьев вроде бы и облагодетельствовали, но вместе с тем лишили опоры. Политика – дело хитрое. Остеречься ошибок вовремя не поможет никто, а когда выйдет худо – ищут виноватых. Некий Хаяси Гекки служил в должности главы государственного надзора. Он умел угодить господину и находился при нем неотлучно. Ловкий служака вошел в доверие к наследнику еще в ту пору, когда тот был ребенком и внимал его сказкам. Гекки, человек не слишком большого ума, не считал возможным ставить Абы Яитиимона, Тиимона, совершившего харакири без разрешения покойного даймё, в один ряд с восемнадцатью самураями. Он-то и внес предложение раздробить поместье семьи Абе. Митсухиса же не то чтобы был плохой правитель, но ему недоставало опыта. Он принял совет Гекки, не раздумывая, тем более, что ни Я и Тиэмон, ни старший сын Гамбей к его свите не принадлежали, и воспользовался случаем, чтобы сделать прибавку Итидаю который служил непосредственно у него. Яйтиэмон принадлежал к свите прежнего дайме, но умер не так, как остальные восемнадцать вассалов, и на его имя легла тень. Он все же совершил харакири, но бесчестие, однажды запятнавшее человека, смывается не так-то легко. Яитиемона никто не славил. Молодой господин, правда, разрешил похоронить его останки у могилы дайме. Если бы и к наследству его отнеслись с должным уважением, честь семьи Абе была бы восстановлена, и преданность ее господину не знала бы границ. Но теперь всем стало ясно, что семейство Абе вопали. Положение Гамбея и его братьев было незавидным. Их начали сторониться. Приближался семнадцатый день третьего месяца девятнадцатого года коней. Первая годовщина со дня смерти прежнего Даймё. Еще не успели построить храм Мёгэдзи на месте его упокоения. Возвели только часовню и в ней поставили табличку с посмертным именем мёгейн Дэн. Поминальная церемония была поручена Бонзи Кёсюдзе. Для поминовения прибыл из Киота высокочтимый настоятель храма Дайто что в районе Мураса-Кино. Как видно, поминки предполагались пышные. Во всяком случае, подготовка в замке Кумамото шла полным ходом уже месяц. Наконец, назначенный день наступил. Погода стояла ясная, солнечная. Над могилой буйно расцвела саккура. У часовни выставили часовых. Прибыл князь и первым воскурил благовоние. Сначала перед поминальной табличкой отца потом у табличек покончивших с собой самураев. Затем к возжиганию курительных палочек допустили родню усопших. Состоялось пожалование парадной одежды с гербами и повседневной одежды. Все, начиная с ранга конюшева, получили платье с длинными рукавами, носильщики – платья с короткими рукавами. Самураи из самого низшего ранга – небольшие денежные суммы. Церемония благополучно подходила к концу, как вдруг случилось непредвиденное. Когда настал черед Гамбея, он подошел к поминальной табличке покойного даймё, зажег курительную палочку и хотел отойти. Но вдруг выхватил нож из вакидзаси, отрезал свою самурайскую косу и положил ее перед табличкой. В рукоятке короткого меча вакидзаси имелся еще небольшой ножик. Присутствующие остолбенели. Гамбей же, как ни в чем не бывало, пошел прочь. Кто-то, наконец, опомнился и закричал. "Абедона, постойте!» Его догнали и отвели в служебное помещение. На все вопросы он отвечал примерно так. «Возможно, вы сочтете меня смутьяном, но я не собирался сеять смуту. Отец мой, я и Тиемон всю жизнь служил даймё верой и правдой. Умер он действительно без дозволения покойного, но отнеслись к нему так же, как к тем, кто получил разрешение умереть. Как член его семьи, я прежде других получил возможность воскурить благовоние упоминальной таблички Даймё. Но владение наше раздроблено, поделено между братьями, и теперь мне уже не занять того положения, какое было у отца». «Я опозорен перед всеми. Перед покойным Даймё, перед нынешним господином, перед собственным отцом, перед своей семьей и сослуживцами. Сегодня, когда я пришел возжечь курительные палочки у таблички Даймё, я особенно остро почувствовал, как низко я пал, и потому решил сложить с себя звание самурая. Конечно, мой поступок может показаться дерзким, но повторяю. Я не хотел сеять смуту. Мицухиса пришел в ярость. В ответах Гамбея ему послышался упрек. К тому же он пожалел, что последовал совету Гэки. 24 четырехлетний повелитель был вспыльчив и не умел еще владеть собой. В нем не было великодушия, умения прощать. А посему он приказал задержать Гамбэя. Когда Ягахэй и остальные братья узнали об этом, они затворились в своей усадьбе и стали ждать дальнейших вестей. Вечером же, посоветовавшись, они решили обратиться к почтенному настоятелю, который приехал на поминки покойного Даймё. Итидаю отправился в отведенные Бонзе покои, поведал о своем горе и попросил заступиться за Гамбея. Бонза внимательно выслушал его и сказал судьба вашей семьи вызывает сочувствие, но осуждать приказ даймё мне не подобает. Однако, если господину Гамбею будет угрожать смерть, я попрошу о снисхождении. Мое заступничество, вероятно, будет уместным, поскольку господин Гамбей, лишившись своей прически, стал подобен монаху. И Тидаю вернулся домой довольной беседой. Братья приободрились, у них появилась надежда. Минуло несколько дней. Настоятелю пришла пора возвращаться в Киото. При встрече с Даймё он не раз порывался вступиться за Абе Гамбея, но удобного случая не представлялось. Мицухиса понимал, что если вынесет приговор Гамбею сейчас, пока настоятель еще здесь, тот может вмешаться и отказать почтенному Бонзи Будет неловко. Поэтому он откладывал решение вопроса до отъезда настоятеля. И тот покинул Кумамото, так и не сделав ничего для Гамбея. Как только Бонза выехал за пределы Кумамото, Мицухиса распорядился отвезти Абы Гамбея в Иданакути и там удавить. Приговор за дерзость, проявленную упоминальной табличке покойного Даймё, из-за непочтительность к нынешнему даймё, был приведен в исполнение. Ягахей и другие братья собрались на совет. Конечно, Гамбей сам полез на рожон. Но ведь их покойный отец Яйтиемон был уравнен со всеми остальными покончившими с собой самураями. С Гамбеем могли бы поступить и иначе, если бы ему приказали совершить достойное воина Харакири, Возражений не последовало бы, но его придушили среди бела дня, словно какого-нибудь воришку. Это лишало надежд на лучшие и остальных братьев, даже если их не постигнет княжеская кара, на какое уважение могут рассчитывать родственники удавленного. Надо было держаться всем вместе. Я и Тиэмон не зря завещал им это. и было единодушно решено всей семьей принять бой и умереть. Другого выхода не было. Братья Абе с женами и детьми затворились в Ямадзаки, усадьбе Гамбея. Посланный на разведку человек доложил, что в усадьбе Ямадзаки тихо и ворота заперты, а дома и Этидаю и Гадаю опустели. Был выработан план взятия усадьбы. Атаку на главные ворота – поручили такенаути Кадзуми Нагамаси, командиру отряда, вооруженного огнестрельным оружием, и отряда лучников. В помощь ему дали двоих помощников командира отряда Соидзиму Кухея и Намуру Сёхея. Кадзума владел наделом в 1150 Коку и возглавлял отряд в 30 ружей. С ним был Отона Симатоку Уэмон. Воссал центрального правительства в Эдо. Соэдзима и Намура получили по 100 коку каждый. Атаковать усадьбу стыла было приказано Таками Ганимону Сигамаси, имевшему такой же чин, как и Кадзума, и доход в 500 коку. Он возглавлял отряд в 30 ружей. В качестве помощников к нему были Хата Хатадзюдаю, чиновник государственного надзора, Итиба Сакубэй, Сакубей, помощник командира отряда. Последний служил у таканаути Кадзумы и имел доход в 100 коку. Атаку назначили на 21 день 4 месяца. С вечера вокруг усадьбы Ямадзаки были установлены дозорные. В сумерках через ограду полез какой-то самурай. И Маруяма воин из дозорного отряда Сабувари Кисаэмона, его пристрелил. Других происшествий до самого рассвета не было. Всех живших по соседству заранее предупредили, чтобы в этот день из дома на случай пожара не отлучались даже на службу и ни при каких обстоятельствах не вмешивались в военные действия и не поддерживали связь с усадьбой Абе. Всех, кто оттуда выйдет, велено было убивать. Самим Абе, Стало известно о штурме еще накануне. Первым долгом они привели в порядок усадьбу, все лишнее сожгли. Затем все до единого, включая старых и малых, собрались на прощальный пир. После этого старики и женщины покончили с собой, а младенцев перерезали одного за другим, в саду выкопали большую яму и захоронили трупы. В живых остались только молодые, здоровые мужчины. Командовали четверо. Ягахэй, Итидаю, Гадаю, Ситинадзё. Они собрали вассалов в одно просторное помещение, все внутренние перегородки были сняты, велели им бить в большой барабан и читать сутры. Так дождались рассвета. «Молитесь за упокой стариков, жен и детей». приказали братья вассалам, рассчитывая таким образом поддержать их боевой дух. Усадьба Ямадзаки, где оборонялось семейство Абе, впоследствии стало владением сайта Канска. Напротив жил Яманака Матасеемон, слева и справа Цукамото Матаситиро и Хираяма Сабуро. Дом цукомота был из числа тех трех домов, которые образовались в результате раздела уезда Амакуса на владение Цукамота, Амакуса и Сики. После того, как Кониси юкинага покорил половину провинции Хига, Амакуса и Сики были стерты с лица земли. Остались только Цукамота, которые стали служить роду Хасакава. Кониси юкинага 1523-1600. Один из ближайших сподвижников Тойотоми Хидэйоси известен как деятель раннего христианства в Японии. Матаситиро был дружен с семейством Абы Яитиемона. Навещали друг друга не только главы семейств, но и их жены. Ягахей, второй сын Яитиемона, мастерски владел копьем. Матаситиро тоже имел пристрастие к этому оружию. По-приятельски. Они поддразнивали друг друга. «Ты, конечно, мостак, но против меня не устоишь». «Да уж где мне с тобой тягаться?» Узнав, что Яэтиэмону отказано в просьбе совершить харакири, Матаситеро сочувствовал другу. Последовавшие затем самоубийство Яэтиэмона, поступок его наследника Гамбея в Койоин и постигшие его смертная кара, наконец, оборона семьи Абе Теперь во главе с Ягохеем в усадьбе Ямадзаки все эти события он воспринимал как собственные беды. Сходило бы проведать Абы, когда стемнеет, сказал однажды Матаситеро жене. Они теперь у князя в немилости, затворились в усадьбе, мужчине к ним не пройти. Я не могу относиться к ним, как к мятежникам, ведь я знаю, как все случилось. К тому же, мы старые друзья, тебе, женщине, Проще потихоньку к ним пробраться. Если тебя и увидят, думаю, особой беды не случится. Жена собрала кое-что из еды и под покровом темноты прокралась к соседям. Случись так, что ее схватили бы, она взяла бы всю вину на себя. Не стала бы подставлять под удар мужа. а бы несказанно обрадовались. Кругом жаловались они «весна». Цветут цветы, поют птицы, а мы сидим в заперти, забытые богами и людьми. Они от души благодарили соседа, который не оставил их заботами в лихие времена и его жену, не побоявшуюся наведаться к ним. Женщины сокрушались, что некому будет прийти к ним на могилы, и просили, «Пожалуйста, не забудьте, помяните нас хотя бы разок». Дети хороводом велись вокруг жены Цукамота. Она всегда была к ним добра, и они никак не хотели ее отпускать. Вечером, накануне штурма усадьбы, Цукамота Мотосетиро мучительно думал, что предпринять. Семья Абе — его друзья. Может быть, в последние дни они и совершили какие-то ошибки, и все же он послал жену их проведать. Но вот приближается утро, когда по приказу князя Их дом возьмут приступом. Самих же истребят, как мятежников. Вмешиваться в эти дела запрещено приказом даймё. Надо только следить, чтобы не было пожара. Но какой же воин в такое время усидит, сложа руки? Долг — это одно, а чувство — другое. «Я должен что-нибудь предпринять», — думал Мотоситеро. Неслышными шагами... Он спустился в окутанный сумерками сад, подошел к бамбуковой ограде, отделявшей его усадьбу от усадьбы Абы и перерезал на ней все веревочные переплетения. Затем вернулся в дом, достал копье, снял с него наконечник с гербом в виде соколиного крыла и стал ждать рассвета. Такэ Наути Кадзума, назначенный командовать штурмом главных ворот усадьбы Абы, был самураем из славного рода. Его предок Симамура Дандзю Таканори служил у Хасакавы Такакуни и получил прозвище «Крепкий лук». В четвертом году Кероку, 1531 год, когда Амагасаки Такакуни проигрывал сражение при Сепунакуни, Дандзю схватил за руки двоих неприятелей, втащил их в море и сам погиб вместе с ними. Его сын Итихей поступил на службу в дом Кавати Но Ясуми, носил фамилию Ясуми, но когда получил во владение Таканаути, стал прозываться такенаути Исихей, сын Таканаути Итихея, служил у Кении Юкинаги. Он отличился при осаде замка Ота в провинции Кии, за что от самого верховного военачальника Тойотоми получил в подарок белую церемониальную одежду с красными эмблемами солнца на плечах. Во времена покорения Кореей его три года продержали во дворце короля Ли в качестве заложника дома Кониси. После того, как дом Кониси пришел в упадок, он нанялся на службу за тысячу коку к Като Киомасе. С новым господином у Данзю что-то не заладилось, и однажды среди бела дня он покинул замок Кумамото. На тот случай, если бы Ката стал его преследовать, он зарядил ружье, но оно так и не понадобилось. Затем он нанялся в Будзен к сансаю за тысячу коку. У Есихея было пятеро сыновей, старшего он нарек тоже Есихея, но достигнув совершеннолетия, тот принял имя Ясуми Кэнзан, второй сын Ситеро Униемон, третий Кадзума, О котором и пойдет речь. Кадзума начал служить у Тадатоси еще мальчиком, и при подавлении восстания в Симабаре находился возле господина 25-го дня второго месяца пятнадцатого года Коней, когда войско Хасакавы приготовилось брать замок, Кадзума попросил Тадатоси: Разреши идти первым в атаку. Тадатосий слушать его не хотел. Но тот просил так настойчиво, что Тадатоси в конце концов крикнул. «Щенок, делай, как знаешь!» Кадзуми в ту пору было 16 лет. «Есть!» — выдохнул он и помчался во весь опор. Тадатоси бросил вдогонку. «Смотри, осторожней!» Следом кинулись трое. Отона, Симатоку, Униемон, Копьеносец и Носильщик Сандалий. Всего их было четверо. Когда из замка открыли сильную ружейную пальбу, Сима схватил Кадзуму, за подол его огненно-красного кимоно и потянул назад. Кадзума отмахнулся и полез на каменную ограду замка. С большим трудом пробрались они за ограду. Кадзума был ранен в руку. В штурме принимал участие 72-летний воин Татибана Хиданаками Мунесиге из Янагикавы. Он находился в том же месте, что и Кадзума, и хорошо видел происходившее. При докладе Даймё он назвал троих отличившихся – Ватанабе Синью, Накамицу Надзен и Кадзуму. Все трое удостоились благодарственных грамот. После того, как замок был взят, Тадатоси подарил Кадзуме меч работы Секи Канемицу, знаменитый оружейный мастер XVI века. и увеличил ему жалование до 1150 коку. Меч был размером в один сяку 8 сунов с поперечной насечкой и тремя глазками вдоль посеребренной рукоятки инкрустирован красной медью и золотом. Сяку — 30,3 см, сун — 3,3 см. Таким образом, длина меча в Акидзаси составляла около полуметра. Другой, основной, длинный меч самурая-катана мог достигать полутора метров. Из трех глазков два сквозных, а третий залит свинцом. Тадатоси очень ценил этот меч и, отдав его Кадзуми, все же в торжественных случаях иногда просил «Кадзума, дай мне тот меч!» Получив распоряжение Мицухисы о штурме, Кадзума в приподнятом настроении пришел в самурайский приказ и услышал от одного из соратников. «Видишь, бывает польза и от негодяя. По милости Гекки тебе поручили штурм главных ворот, и вышло неплохо». Кадзума насторожился. «Неужели я обязан своим назначением Гекки?» «Да, эту мысль князю подал он». Кадзума, мол, пользовался милостями покойного Даймё. «Дадим ему возможность отплатить за добро». По-моему, для тебя это обернулось неожиданным везением. Хм, произнес Кадзума, и на лбу у него залегла глубокая складка. Ладно, буду биться насмерть. Вымолвил он, встал и вышел. Слова Кадзумы дошли до Мицухисы, и тот послал к нему в таконауте Нарочного, чтобы сказать, «Будь осторожен во время сражения, береги себя». Передай князю Передай что я благодарю за доброе напутствие», — ответил Кадзума. «Сам же, зная, кому он обязан своим назначением, принял твердое решение умереть в бою». Оказывается, Гекки предоставляет ему возможность отплатить за добро. Услышал он об этом случайно, но лучше бы не слышал вовсе. Впрочем, от Гекки он и не ждал ничего хорошего. Кадзума не находил себе места. Он многим обязан покойному даймё, это правда, но с тех пор, как он достиг совершеннолетия, он находился в числе многих приближенных князя и особенно не продвинулся по службе. Высочайшими милостями пользовались все, почему же считают, что он обязан больше других? Верно, ему следовало покончить с собой, но он не сделал этого. Теперь он пойдет на смертельно опасное дело». «Расстаться с жизнью я готов в любую минуту», — размышлял Кадзума. «Но вряд ли обычная смерть сможет заменить несовершенное вовремя самоубийство. Жизни мне не жалко, но в последний день траура по покойному даймё особенно тоскливо. Трудно сказать, почему именно. Разве можно точно определить ту степень близости к господину, которое вынуждает вслед за ним уйти из жизни. Многие молодые самураи, также служившие при особе князя, не получили дозволения на смерть. Остался жить и я. Я умер бы прежде любого другого, если бы имел разрешение. Надеюсь, в этом никто не сомневается. Горше всего, что я попал в число тех, кто будто бы должен был уйти вслед за господином, но не сделал этого. На мне несмываемое пятно. Гекки способен опозорить любого. От него можно ожидать чего угодно. Но князь... Почему он согласился? Оскорбление от Гекки, в конце концов, можно стерпеть. Но если от меня отвернулся господин, это пережить невозможно. Прежний даймё удерживал меня, когда я рвался к замку в Симабаре. Ко мне уже прибыли конные телохранители. А он все-таки нашел нужным призвать меня и сказать... постарайся избежать ранения значит он ценил мою жизнь и я благодарен ему за это а сейчас нет ни малейшего желания жить павший на меня позор смертью не смыть и все же я хочу умереть пусть это будет даже собачья смерть все равно кадзума принял решение и ничто не могло его поколебать домашним он сказал лишь иду на абы и постарался ускорить сборы Обычно перед тем, как уйти вслед, человек собирался не спеша, с умиротворенной душой. Кадзума же спешил к смерти, как к убежищу от душевных терзаний. Его муки были хорошо понятны Отанету Кусими Уэмону, который тоже решил поступить, как его хозяин. Во всем доме это был единственный человек, хорошо понимавший Кадзуму. Кадзуме исполнился 21 год. Только в прошлом году он женился. Его совсем юная жена металась возле него с новорожденной дочерью на руках. Вечером, накануне атаки, Кадзума совершил омовение. Побрил темя, зажег курительные палочки, пожалованные еще самим Тодатоси. На гладко-белое кимоно приладил белые тасуки, голову обвязал белой материей. Плетенные тесемки которыми для удобства подвязывают широкие рукава кимоно. К плечам прикрепил квадраты из бумаги со срезанными уголками, эмблему своего отряда. Сбоку пристегнул меч работы Масамори, знаменитый мастер из провинции Хиго, начала XVI века. Размером в два сяку, четыре суна, пять бу. Меч был прислан ему в память о погибшем при Амагасаке Предки Симамури-такамаси. Пристегнул и второй меч работы Канемицу, полученный им самим за первую боевую кампанию. Конь стоял у ворот. Кадзума взял копье и вышел в сад. Там надел сандалии, завязал их мужским узлом, концы же завязок отрезал ножом и выбросил. Туго завязываемый мужской узел Обрезанные концы шнурков, белый цвет одежды – все подчеркивает, что Кадзума отправляется с намерением умереть в бою. Стыла тыла к усадьбе Абы был направлен Таками Ганиемон, потомок Вады Тадзиманаками, уроженца Вады в провинции Омина. Прежде Таками носил фамилию Вада. Сначала он служил при Гамоне Катахиде, а в Вады Сёгоро перешел на службу в дом Хасакавы. Сёгоро прославился в битвах при Гифу и Секи Сражался под водительством Йойтиро Тадатаки, старшего брата Тадатоси. В пятом году Кайтё Тадатака под натиском Цумамаэды бежал в Осаку, за что от него отвернулся даже собственный отец. Тадатака принял постриг и отправился странствовать. дошел до горы Коя и до Киота. В ту пору Сансай пригласил его в Кокуру, дал фамилию Таками, сделал начальником стражи и пожаловал поместье в 500 Коку. Ганимон был сыном Сёгоро, отличился при подавлении Симабарского восстания, но однажды ослушался приказа и был немедленно уволен. По прошествии некоторого времени вернулся на родину, получил должность командира отряда. Собираясь в атаку, Ганьемон надел черное шелковое кимоно с гербами, взял меч работы Бидзена Асафуна, хранившийся в амбаре, и крестообразное копье. При таконауте Кадзуми оруженосцем состоял Такусима Униемон. У таками Ганьемона был свой оруженосец. Два или три года назад этот оруженосец как-то заснул летним днем в служебном помещении. В это время вернулся с дежурства его напарник, человек, равный с ним по рангу. Сбросил с себя одежду, схватил бодейку и направился было к колодцу зачерпнуть воды, как вдруг приметил спящего и недовольно проворчал. «Я стоял на посту, а ты тут дрых, не мог даже воды запасти». Он пнул ногой подушку. Оруженосец вскочил. Если бы я не уснул, я принес бы воды. Зачем же пинать подушку? Этого я тебе не спущу. И единым взмахом меча зарубил своего напарника. Наступил ему на грудь, подождал, пока тот испустит дух, и пошел к О'Тоне доложить о случившемся. Хотел покончить с собой, не сходя с места, но потом решил все-таки поставить вас в известность, сообщил оруженосец, и обнажил живот с намерением вспороть его. Отона остановил его и отправился доложить Гониемону. Гониемон, только что вернувшийся из самурайского собрания, не стал даже переодеваться и, в чем был, поспешил доложить о происшедшем самому Тадатоси. «Он прав. Незачем ему делать харакири», — сказал Тадатоси. С тех пор оруженосец верой и правдой служил Гониемону. Ему были пожалованы малый лук, колчан со стрелами, и он неотлучно состоял при своем господине. 21-й день 4 месяца девятнадцатого года Коньей выдался малооблачным, благоприятным для жатвы. В апреле и мае японцы убирают урожай озимой пшеницы. Отряд, которым командовал Таканаути Кадзума, подошел на рассвете к усадьбе Ямадзаки, где скрывалось семейство Абы. и приготовился к штурму главных ворот. Из усадьбы всю ночь напролет доносился барабанный бой. Теперь же стало так тихо, будто дом опустел. Ворота были на запоре. Над оградой возвышались кусты похучего нериума, подернутые паутиной. В ней, словно жемчужины, мерцали капли ночной росы. Не весть откуда взметнулась ласточка и стремительно скрылась за оградой. Кадзума сошел с коня, оглядел позиции и приказал — открыть ворота. Два самурая низшего ранга перелезли через ограду. По другую сторону ворот никого не оказалось, и они беспрепятственно отодвинули засов. Услышав, что люди Кадзумы отворили ворота, Сукамото Мотоситеро повалил бамбуковую изгородь. Веревочные переплетения он перерезал еще накануне — и вступил в усадьбу. Прежде он бывал здесь почти ежедневно и потому знал каждый уголок. Держа копье наперевес, он стремительно вошел в кухню. Вход в гостиную оказался на запоре. Члены семейства Абы расположились с таким расчетом, чтобы поодиночке убивать всех нападающих. Ягахей тоже с копьем наперевес вошел в кухню проверить, не пробрался ли кто туда, И увидел мотоситеро. Они подошли друг к другу так близко, что соприкоснулись копьями. Это ты, мотоситеро? спросил Ягахей. А это я. Давно мы с тобой не сражались. Пришел проверить, не разучился ли ты владеть копьем. Неплохо сказано. Давай попробуем. И сделав пошагу назад, они скрестили копья, дрались недолго. Мотоситеро. имел явное преимущество и вскоре ранил Егахея в грудь. Тот отступил в сторону гостиной. «Чего убегаешь? Струсил?» — окликнул его мотоситеро. «Бежать некуда. Выход один. Харакири». И Егахей скрылся в гостиной. В этот момент в кухню с быстротой молнии влетел подросток Ситинадзё и с криком «Дядюшка, я сейчас!» полоснул мотоситеро по бедру. Войдя в усадьбу, Кадзума расставил своих людей, а сам двинулся к дому. И вдруг двери приоткрылись. Он собрался было войти, но Сима Такуэмон оттолкнул его, прошептав: «Постойте, первым войду я. Вы же наш предводитель». Такуэмон дернул дверь и ворвался в дом. В тот же миг его настигла копье Итидаю, притаившегося в засаде. Пораженный в правый глаз. Такуэмон пошатнулся и упал к ногам Кадзумы. Загородил дорогу, пробормотал Кадзума, оттолкнул Такуэмона и рванулся дальше. И тотчас ему в бока вонзились два копья — и тядаю, и гадаю. Следом ворвались Сэдзима Кюбэй и Намура Сёхэй. Превозмогая боль, поднялся Такуэмон. Тем временем Таками взломал задние ворота. Орудуя копьем, он сразил немалого ссала Фабы, пока не добрался до гостиной. За ним неотступно следовал Тиба Сакубей. Ворвавшиеся спереди и с тыла смешались, закипело сражение. Все переборки в доме были сняты, его общая площадь не достигала и тридцати циновок. Сражение здесь выглядело пострашнее, чем в поле. Люди кидались друг на друга, как ссыпанные на тарелку насекомые. Человеческому глазу нелегко было разобраться в этой мешанине. И тядаю, и гадаю, без устали разили противников копьями и сами получили множество ран. Они сражались до последнего. Отбросив копья, продолжали драться мечами. Вот упал замертво Ситинадзё. Раненый в бедро Цукамото Мотоситеро был замечен вассалом Таками. «Вы ранены? Считайте, что вам повезло, и поскорее уходите отсюда!» С этими словами он устремился дальше. «Ушел бы, если бы ходили ноги!» Процедил в ответ Мотоситеро. Тут подоспел один из его личных вассалов, взвалил господина на спину и понес. Прикрывая его отступление, вассал по имени Амакуса Хейкуро отстреливался из лука, но вскоре был убит. Из людей Токанаути Кадзумы сначала погиб Такусима Униемон. За ним помощник командира отряда Сайдзима Кюбэй. Таками Ганьемон дрался крестовидным копьем, при нем неотлучно находился оруженосец, который сначала отстреливался из лука, затем схватился за меч. Вдруг он увидел, что в Ганьемона целятся из ружья. Приму удар на себя, решил оруженосец и заслонил с собой Ганьемона. Пуля досталась оруженосцу. Он умер мгновенно. Тиба Сакубэй, помощник командира отряда Таканаути, вышедший на соединение с таками, получил тяжелое ранение. Он добрел до кухни, глотнул из бодьи воды и упал замертво. Из семьи Абе первым погиб Ягахей. Он совершил Харакири. И Тидаю, Гадаю, Ситинадзе скончались от тяжелых ран. их вассалы, почти все погибли в бою. Таками Ганьямон собрал остатки отрядов, приказал сломать и поджечь все подсобные строения в усадьбе Абе. Погода стояла безветренная, столб дыма взметнулся в ясное небо и был виден издалека. Потом огонь затоптали, пожарище залили водой и разошлись. Мертвого Тибуса Кубея, Всех тяжело раненых вассалы и товарищи унесли на себе. Был час Овна, около двух часов пополудни. Таким образом бой длился с рассвета до середины дня. Время от времени Мицухиса навещал наиболее знатных вассалов. 21 числа, на которое было назначено истребление семьи Абы. он с утра отправился в имение Мацуна Саке. Усадьба Ямадзаки находилась неподалеку от его резиденции Хана Батаке, и, выходя из дома, Мицухиса слышал шум, доносившийся из владений Абе. «Началось», — проговорил он и сел в паланкин. Не отъехав и на одно тё, расстояние равное примерно 110 метрам. князь получил донесение, из которого узнал. так и Наутик Кадзума погиб на поле брани. По окончании схватки Таками Ганимон направился в поместье Мацуно, где находился Мицухиса с докладом об истреблении семейства Абе. Мицухиса велел немедленно проводить его к нему. Ганьимона провели в сад, куда выходили отведенные князю покои. Вдоль садовой ограды Распустились белые цветы у наханы. Растение семейства бобовых. Ганимон миновал низенькую плетеную калитку, вошел в сад и, опустившись на колени, отвесил поклон. На его черном шелковом кимоно запеклась кровь. Оно было покрыто пеплом пожарища, который тушили при отступлении. Мицухиса посмотрел на него и спросил. «Ты ранен?» «Спасибо за службу». Так". «Пустяковая царапина», — ответил Ганимон. Ему был нанесен удар прямо в солнечное сплетение, но острие копья попало в зеркальце, которое он носил за пазухой, и это его спасло. Лишь кровь от ссадины расплылась по туалетной бумаге. Копье попало в то место, где за пазухой самурая хранился мешочек с туалетными принадлежностями. Ганьемон обстоятельно доложил о действиях каждого во время сражения, особо отметил заслугу Цукамото Матаситеро, который сразил самого Ягахея. А как было с Кадзумой, я не видел. Он ворвался в усадьбу раньше меня через главные ворота. Ладно. Вели всем собраться в саду. Ганьемон кликнул отряд. Все, кроме тяжело раненых, которых отправили по домам, выстроились. и застыли в поклоне. Сражавшиеся были в крови. Те, кто участвовал лишь в сожжении усадьбы, выпочканы золой. К последним принадлежал хата Дзюдаю. Мицухиса его приметил. — Ну что, поработал Дзюдаю? — Так точно, — ответил тот и поклонился. Дзюдаю был человек сильный, крупного телосложения, но трусливый. Он старался держаться подальше. за оградой усадьбы на месте действия его увидели лишь когда дело подошло к концу и стали поджигать амбары перед началом сражения знаменитый фехтовальщик симмен мусаси проходя мимо дружески похлопал дзюдаю по плечу и сказал славное предстоит дельце прояви ка свои таланты дзюдаю побелел хотел было подтянуть ослабшие тесемки кимоно да не смог Дрожали руки. Славно потрудились. Теперь по домам. Отдыхать. Распорядился Мицухиса. Имущество Таканаути Кадзумы унаследовали малолетняя дочь и приемный сын. В дальнейшем его род прервался. Таками получил прибавку в триста коку Тиба Сакубэй и Намура Сёхей каждый по 50 коку. Место Цукамото Мотоситеро занял Камеда Кенмоцу. Он стал вистовым у старшины самурайской дружины Тани Кураноске. Его хвалили. Мотоситеро навещали друзья и родственники. Когда они выражали восхищение, Мотоситеро отшучивался. Во времена Ганкитэнсё, эпоха междуусобных войн 1570-1591. когда действовали Ода-Набунага, хиде и другие. Взять крепость или провести сражение было все равно, что позавтракать или поужинать. Что же до истребления семьи Абе, так это все равно, что легкая закуска. Мотоситеро оправился от ран лишь через два года. Летом первого года Сёхо 1644 год. Он предстал перед Мицухисой, который пожаловал ему десять ружей и сказал, «Хочешь, поезжай долечивать раны на горячие воды. Награжу поместьем, где пожелаешь». Мотоситеро стал владельцем дома и земельного надела в Масике в деревне Кайнемура. Рядом находилась гора, поросшая бамбуком. «Хочешь, пожалуй, и гору», — предложил Митсухиса. Мотоситиро отказался. Бамбук — вещь, нужная для всех, особенно во время войны. Из стволов бамбука изготавливали копья. Принять такое богатство я не могу. Бамбуковая гора навечно осталась во владении князя. Хату дзюдаю сослали. Хатибей, старший брат Таканаути Адзумы, участвовал в сражении самовольно. За отсутствие при кончине младшего брата ему опечатали ворота. Это означало опалу, не князя. В данном случае самураю вменялось в вину то, что он допустил гибель своего младшего брата Кадзумы. При особе князя служил еще сын Конюшева. Жил он рядом с усадьбой Абе, и в день штурма его освободили от служебных обязанностей. Он должен был следить, чтобы пожар не перекинулся на соседние строения. Впоследствии он осознал, что плохо использовал дарованную ему свободу и попросил об отставке. По-видимому, этот самурай сравнивал себя с Матоситеро, который, не имея приказа участвовать в сражении, все же на свой страх и риск ворвался в усадьбу И нанес смертельную рану Ягахею. Мицухиса отклонил его просьбу: Ты по натуре не трус, а впредь будешь усердней, сказал он и оставил его на службе. В дальнейшем, после смерти Мицухисы, этот вассал совершил Харакири. Останки братьев Абы свезли в до Нагути, опознали трупы. Каждому омыли раны в водах реки Серакава. и увидели, что рана на груди Егахея, сраженного копьем Цукамота Мотоситеро, была из всех ран самой великолепной. Слава Мотоситеро после этого вознеслась еще выше. 1913 год.